Галина Полынская. Агентство Ф. Театр Эль-Вагант. История Агентства Ф. 480 лет существования в темноте стали невыносимым испытанием для вампира Феликса. Что-то пошло не так в момент его обращения, и Феликс сохранил человеческую суть, с которой нестерпимо проживать вечность без солнца. Потомственный испанский аристократ Феликс остается таковым и в современном мегаполисе, но немногочисленные его знакомые даже не подозревают, что за ним стоит история половины тысячелетия. Знакомство с Петром и Павлом, сотрудниками загадочной компании «Гносис», положило конец его сумеречному существованию. Специально для Феликса компания разработала препарат, инъекция которого позволяет вести дневной образ жизни и отказаться от крови. заменив ее молоком кокосового ореха и сохранив при этом нечеловеческие возможности вампира. Но взамен компания поставила условие – Феликс должен отыскать пятерых человек, наделенных паранормальными способностями, объединить общим благородным делом и направить их способности на помощь людям. И Феликс поочередно находит молодого парня, юриста Германа Артемьева, Он – флороконтактер, способен собирать информацию при помощи растений и управлять ими. Охранника супермаркета, бывшего десантника Валентина Сабуркина ему повинуется любой металл. Карточную гадалку Алевтину Сердюкову, она проходит сквозь стены. А также старичка Никанора Потаповича Вересова, оказавшегося волком-оборотнем, и его внучку Арину, Девушку, умеющую оставлять свои отражения в зеркалах и через них наблюдать за происходящим. Не сразу Феликс придумал, чем же будет заниматься такая странная компания, чтобы не навредить обществу, а наоборот. Не помогали даже советы его верных компаньонов – ворона Паблиту и крыса Дона Вито. Но идея, наконец, пришла. Они открыли детективное агентство F. При помощи своих уникальных способностей команда агентства стала раскрывать даже самые сложные и странные дела, в которых преступник подчас оказывался вовсе не человеком.